Часть 3. После окончания старшей школы, когда Ханекава прямо в день выпускного отправилась в кругосветное путешествие, она всё ещё была девочкой-подростком жаждой знаний и стремлением расширять свой кругозор. Если отбросить в сторону ту разведку местности, которую она, как и планировалось, провела во втором триместре выпускного класса… Примечание переводчика. События, подробно описанные в истории Спящи отцубаса» из 20 тома «Вазаману Гатари» История Деяний То в остальном мои подростковые годы можно было, пусть и с большой натяжкой, назвать входящими в общепринятые рамки. По крайней мере, я так думал, беззаботно полагаю, что она поездит по миру в качестве обычного путешественника и вернётся в Японию спустя год. Ещё не найдя своего места в жизни, я решил стать тем, за кого не было бы стыдно моему благодетелю. Как бы то ни было, кругосветное путешествие Ханекавы не включало в себя посещение популярных туристических мест и вообще имела мало общего с обычным туризмом, оно скорее было кругосветным в буквальном смысле этого слова. Похоже, что она планировала объехать все существующие на Земле страны. Все до единой. Она что, устроила штамп Ралли в своём паспорте? Примечание переводчика. Имеется в виду популярная японская забава в туристических местах, когда человеку выдаётся пустой бланк, в который он должен собирать штампы, посещая определённые места. Сказал я, отыгрывая цуккоми. Примечание переводчика. Цукоми одна из классических ролей японской комедии. Как правило, роль цукоми основана на подшучивании и каламбурах. Но мне просто нечего было ответить, когда я узнал, что она умудрилась побывать даже в закрытых странах, для чего одного паспорта будет явно недостаточно. Это уже выходило за рамки того, что я мог бы обыграть в роли цукоми. Я получил открытки с фотографиями, которые сообщали мне о её нынешнем положении. но на них были изображены пейзажи, настолько отличные от японских, что даже абстракционизм порой понять было проще. Я даже задался вопросом, есть ли способ общения хуже этого. А в ближайшем будущем мне предстояло услышать о текущем положении моей бывшей одноклассницы с экрана телевизора. СМИ восприняли на ура молодую японку, которая помогала людям, участвовала в волонтерских мероприятиях, помогала общественным организациям, разминировала минные поля копала колодцы, обслуживала инфраструктуру, строила школы и так далее. В какой-то момент она стала известна как японская Жанна Дарк. Вне зависимости от содержания подобных новостей, это всё не было похоже на Ханекаву, потому что она ненавидела выделяться таким образом, как съемки на телевидении, но очевидно, что она пошла даже на такой шаг, как размещение своего лица на рекламном билборде, только для того, чтобы быстро собрать необходимые средства для своей деятельности. по словам Сензюга Хитаги, которая была достаточно близка с ней, чтобы называть её по имени. Из-за её невообразимой популярности благотворительные движения активизировались даже в самой Японии. Но подобная тенденция продолжалась недолго. Дело было не в том, что непостоянные японцы нашли себе нового кумира, а если так подумать, то это было каким-то невероятным предвидением со стороны СМИ, окрестить её Жанны Дарк. Незадолго до того, как Ханекави исполнилось 20... Её деятельность сменилась с помощью жертвам войн и устранения последствий военных действий на посредничество в этих самых войнах, и её личность тоже заметно поменялась. Неважно, как мы её назовём, посредником или миротворцем. Предполагалось, что это будет путешествие по всему миру, причиной которого был безродный бродяга и защитник нейтралитета Ошеномэма. Однако конечный пункт оказался немыслимым. Военный посредник. Её персональное переносное светилище стало слишком тяжёлым, чтобы боготворить её ради забавы. И что раздражало больше всего, так это то, что такая роль ей идеально подходила. В абсолютно разных уголках мира она один за другим улаживала конфликты прекращением огня и мирными переговорами, создавала тройственные союзы и усаживала в одну лодку злейших врагов. Примечание переводчика. Здесь использована идиома «goi tsudoshu», что дословно значит У и Йои в одной лодке. Имеются в виду древнекитайские царства У и Йои, которые находились в вражде. Она словно ластиком стерла с карты мира все границы, не оставляя ни единой линии. Такова была её цель. Так что на первый взгляд могло показаться, что она стала сторонником мира, но некоторые люди считали её действия опасными, так как она была на пути к мировому господству. И она прошла путь от народного идола через вип-персону прямиком до человека, разыскиваемого на международном уровне. Хотя она когда-то говорила по радио, находясь на линии фронта, что хочет превратить пять олимпийских колец в один прекрасный цветок, сейчас она обладала харизмой уровня не рекламных счетов, а скорее уровня одной прекрасной революционерки. В наше время даже было запрещено публично произносить её имя. Была даже одна страна, где одна только отправка имени Цубасаханеко по электронной почте считалась преступлением. Стоит отметить, что эта страна вскоре объединилась с соседней страной, не оставив даже своего названия. И хотя Япония пока не достигла этой точки, все государственные учреждения не сводили глаз с ее помощи людям. Тут написано приветствие на каком-то языке. Арарагекон, хорошо себя чувствуешь? Сегодня я стерла свою шестнадцатую государственную границу. В течение некоторого времени я получил открытки с картинками, содержащими подобные сообщения, но вскоре они перестали приходить. Хотя я и волновался, что с ней что-то случилось. Судя по всему, Ханекава начала разрывать связь со мной вне зависимости от того, думала ли она, что это начинает меня беспокоить или начинает мешать её деятельности. Поскольку она оставалась собой, я чувствовал, что она пытается систематически отделить нас друг от друга, мягко и нежно, стараясь не причинить боль. И вполне вероятно, что её возвращение в Японию было кульминацией всего этого. Кульминацией или же последним её достижением. Примечание переводчика. Слово «кульминация» «shutai можно прочитать как последнее достижение. «Shutai Она словно вступала в программу защиты свидетелей, планируя полностью стереть своё существование и стать инструментом, созданным для мира. Я даже не знаю, что такого она повидала в этом мире, что сделало её столь решительной. Как человек, беззаботно считавший этот мир вполне спокойным местом, я в самом деле не мог понять смысла её поступков. Разве было бы так уж плохо провести весёлую студенческую жизнь со мной и Хитаги? Но для неё, возможно, как раз так и было. Может, ей и стал этому монстру другом, но стать родственной душой так и не смог. Глядя на то, к чему всё пришло, можно сделать вывод, что наша дружба была одним из тех скучных временных союзов, которые закончились после окончания старшей школы на ЭЦУ, на тот факт, что Ханакава Цубаса возвращалась под юрисдикцию полицейского департамента на ЭЦУ в то самое время, как я спустя четыре года вернулся в этот город, казался удивительной иронией судьбы. Впрочем, мы, скорее всего, даже не встретимся. Вернее, даже не сможем встретиться. Не было бы ничего необычного в том, если бы меня, как и Митома Сан, привлекли для сопровождения, но нет, наоборот, мне был дан конкретный приказ не приближаться к отелю, в котором остановилась Ханыкава, И не только я, все её бывшие знакомые, и в том числе приёмные родители, получили подобное распоряжение. Единственными, кто мог войти в отель, были те, кто должен был непосредственно сопровождать её. Даже сотрудники отеля были отправлены в вынужденный отпуск буквально в тот же день. Хотя правда заключалась в том, что если эта ультимативная пацифистка останется здесь дольше, чем на день, то это может обернуться чрезвычайной ситуацией, которые не ограничатся нападением или покушением на убийство. Не исключено, что весь район, в котором будет находиться Ханыкава, будет подвергнут авианалёту только лишь для того, чтобы нанести удар по Ханыкаве. Если им удастся предотвратить массовую панику, правительство, вероятно, даст приказ об эвакуации города. Где бы Ханыкава ни находилась, это место сразу же становилось одновременно и самой мирной зоной на планете и самым опасным местом для всех мировых держав. Просто переехав с места на место, она могла влиять на положение дел в мире. В какой-то момент я даже опасался, что меня вынудят на время покинуть страну. В конечном счёте, мы пришли к договорённости, что я могу продолжать делать свою работу как обычно. Полагаю, что здесь не обошлось без связи гаэн В конце концов, Ханекава тоже была не чужой для гаэн Но по сравнению с моей школьной подругой, сфера влияния которой охватывала весь мир, работа которой я в настоящее время занимался с – заключалась в нанесении точечного удара по источнику неких чер, которые использовались некоторыми учениками средней школы. С некоторой точки зрения, моя деятельность никак не поменялась с тех пор, как я сам учился в школе. Это было даже больше, чем стать тем, за кого не было бы стыдно моему благодетелю. Даже если Метомасан не будет сопровождать её, я всё равно не смогу показаться на глазах Аныкави.